Глава пятнадцатая. На строительстве канала. «Перет!» Раздался из динамика кинетофона бодрый голос Татьяны. «Здравствуй!» – произнес Виктор, невольно улыбаясь. «Перет!» голос жены изменён, звучит как-то механически, но при этом узнаваемый и родной. У него сейчас 3 часа по полудни, а во Владивостоке только 7 утра. Через час они выходите из дома в университет, и именно в это время они обычно общались. Разумеется, если не случалось какого-нибудь форс-мажора. Как у вас погода? поинтересовалась она. Превосходная. Начался сухой сезон. Уже неделю без дождей, и температура плюс +28. «Тебе...» – токсива протянула она. «У нас тут холодно и слякотно». «Чего ты жалуешься? Всего-то начало октября». «А, начало. Зато уже второй день дождь и термометр упал до плюс восьми. Брррр!» «Не повезло». «Не то слово». «Но я предлагал купить авто». «Это еще и с машиной мучиться? Нет уж, спасибо. Я лучше вызову такси. Спасибо, что нашел квартиру с телефоном». «Пользуйся», – великодушно разрешил он. «Кстати, тебе привет от Риты». «Вы все же сумели встретиться?» «Ее перевели на наш участок строительства. Она теперь заведующая фельдшерским пунктом, имеет в подчинении акушерку, стоматолога и трех медсестер. Большой начальник». «Молодец. И как она? Все так же хороша?» «Ты ревнуешь меня к Рите?» «С чего бы?» – фыркнула Таня. Но как-то уж поспешно и нарочито небрежно. Неправильно, что не ревнуешь, а то мало мне проблем. Так ещё и ты добавила бы головной боли. Что случилось? Тут же насторожилась она. Да уж случилось. Мой Ясенев ни с того ни с сего превратился в хронического больного. Хочешь сказать, подбивает клинья к литке? Именно. Удача ему. При всей разбитой студенческой жизни, из неё получится хорошая жена. Это я тебе точно говорю. «А ты когда стала экспертом в этой области?» – наигранно удивился он. «Местеров, чтобы ты знал, это не только мое мнение, но и Анны Федоровны. Можешь мне не верить, но она даже рассматривала ее кандидатуру для нашего оболтуса Ромки». «Ты серьезно?» А вот тут уже он удивился по-настоящему. «Конечно, серьезно. Впрочем, сейчас ей не до младшинкого, она вся в заботах». «Только не говори, что Валентина родила». «А чему Без неожиданности и в назначенный срок Так что Варшинова теперь официально Дед и бабушка Кстати, чуть не забыла Вчера вечером звонил твой брат Паша Он прошел инициацию Не одаренный и не отмеченный Но очень неплохие результаты Сельхозинститут проходит с большим запасом По сути Он тебе свои характеристики случайно не сообщил? Я не спрашивала Ясно Так они и проговорили час обо всем И ни о чем конкретном В общем, все было как обычно. Разве только после замужества Таня решила, что они слишком уж расточительно относятся к ресурсу артефакта. Пусть тот и достался в качестве трофея, а не был куплен за деньги. Поэтому они теперь выговаривали оба заряда кинетофона с интервалом 9 и 10 дней. Из недостатков это лишало их возможности экстренной связи, пока не пройдет его перезарядка, Но за всё время в этом пока не возникало необходимости, а потому решили пренебречь этим. Свадьбу они сыграли в середине июля, а в августе его отпуск закончился, и Нестеров вернулся в Никарагуа. За прошедший год с небольшим он успел побывать в отпуске ещё раз. Если в ДВР народ стремился попасть в отпуск летом, то служившие здесь старались оказаться дома зимой. Вот и Виктору пришлось выдержать целую баталию, чтобы вырваться из вечного лета и вдохнуть полной грудью морозный воздух. По здравом размышлении, они с Татьяной решили не спешить заводить детей. С учётом новых реалий, учебный процесс в медколледгии был пересмотрен, срок обучения сократился до 6 лет, и нагрузка на супругу серьёзно увеличилась. Она, конечно, могла избежать этого, обучаясь по старой программе, но всё же поставила на новую. К тому же Виктор серьёзно вложился в неё, прикупив опыт и подняв её интеллект до 1,8. Будучи уже замужем, она не видела для этого препятствий и приняла помощь. Их родители в один голос заявляли, что они возьмут хлопоты по воспитанию детей на себя, только пусть предоставят им внуков. Но молодые решили, что это будет неправильно. Вот останутся позади госсы, и Татьяне будет значительно легче. Опять же, они вполне могли себе позволить няню. Окончив разговор, Виктор вышел из палатки и осмотрелся вокруг. Его сводный взвод располагался на берегу реки, прикрывая находящийся чуть выше палаточный городок на полторы тысячи строителей. Межокеанский канал должен был в основном проходить по руслу реки Сан-Хуан и озеру Никарагуа, что способствовало как сокращению объемов работ, так и сроков строительства вообще. На месте, куда предстояло приложить труд тысяч рабочих рук, хватало с избытком. На стремлении находятся сразу 6 земснарядов, занятых углублением дна реки, которая серьёзно мелеет в сухой сезон. В местах песчаных наносов она доходит всего лишь до 2 с небольшим метров. Частые дожди как раз прекратились, и сейчас самое время для проведения этих работ. Океанским судам нужен глубокий фарватер. Кроме того, ведутся берегоукрепительные работы и расширение русла Сан-Хуана. На чём, собственно говоря, и задействована основная доля рабочих посёлка? Правда, трудятся они только по левому, никарагуанскому берегу. Правый принадлежит Коста-Рике, правительство которой настроено к начавшемуся строительству крайне негативно. Это если сказать мягко. Согласно соглашению середины XIX века, А также, последовавших на протяжении полувека двух судебных процессов, река Сан-Хуан полностью принадлежит Никарагуа, при том, что Коста-Рике позволено использовать её водные ресурсы и судоходство для внутренней торговли. Вообще-то обычно граница на реках проходит по стремление, но здесь этим правилом пренебрегли. Несложно понять, что столь неоднозначное решение было продавлено Америкой из-за расчёта на возможное строительство канала. Всегда проще иметь дело с одним государством, чем с двумя. Всё было пристойно, и споров по поводу реки не возникало. Однако едва стало известно о проекте с использованием реки Сан-Хуан, как правительство Коста-Рики тут же начало выказывать свои претензии на права этой водной артерии. Начавшееся строительство Панамского канала в значительной мере погасило этот территориальный спор. который опять возник, стоило новому президенту Никарагуа Сакасе денонсировать договор с Соединёнными Штатами об исключительных правах американцев на строительство канала и заключить новый с ДВР. Пока правительство Коста-Рики пыталось протолкнуть решение о возникшем споре через суд, на границе участились вооружённые провокации, что в свою очередь усложнило работы по геодезической разведке. Вину за нападение костариканца целиком и полностью возложили на самосовцев, и по большей части справедливо. Разумеется, если позабыть об их лагерях на территории сопредельного государства. В этой связи поначалу геодезические партии, а затем и строительные участки были взяты под охрану ЧВК «Варяг». У военной компании появился новый контракт с товариществом Никарагуанского канала на охрану и оборону объектов и рабочих грандиозной стройки. Нападения имели самый разнообразный характер. От банальных пар и тройки винтовочных выстрелов до массированных минометных обстрелов. Янки неплохо снабжали повстанцев, а сандинистам теперь на своей шкуре приходилось испытывать все прелести борьбы с партизанами. Правда, в первую очередь доставалось все же строителям канала. Сводный взвод Виктора, усиленный миномётным расчётом, весьма серьёзное и мобильное подразделение, способное дать достойный отпор превосходящим силам. Мало того, ещё и прогуляться на противоположный берег, чтобы показать куски нумать. Благо переправиться через реку не составит труда. Его бардаку это препятствие на один зуб. Три отделения пехоты, посаженные на внедорожные грузовики-амфибии, Их грузоподъемности вполне хватит на то, чтобы перевозить десяток бойцов со снаряжением. Минометчики на таком же автомобиле, превращенном в мобильную огневую точку. Опять Нестеров удумал. Просто прикинул, что если стрелять прямо с колес, то это серьезно прибавит им мобильности. Вести огонь можно на 360 градусов, а если использовать сам грузовичок как поворотную платформу, то время на наведение экономится кратно. Оставалось только усилить полы кузова, что и было успешно осуществлено. Ничего сложного, а на выходе два очка над бабаком. Ну и донесение ушло по команде, а дядечки с большими погонами сейчас думают, насколько полезной может быть эта новинка. На то оно и высокое начальство, чтобы с умным видом чесать в затылке. Виктор уже свою пользу рассмотрел сразу, как впрочем и практикунтер, командир расчёта. Они уже и в деле успели испытать эту подвижную боевую единицу. Словом, переправиться на правый берег и показать самосовцам Кузькину мать он мог без проблем. Однако путь туда им был заказан. Максимум, что позволялось, это вести ответный огонь по противнику. Только так и никак иначе. В связи с уходом в глухую оборону, многие рабочие были вооружены и способны дать отпор нападающим. Оружие выдавалось строительной компанией по письменному заявлению работника. Помимо этого, выделялись и боеприпасы. Не так много, но всё же достаточно для тренировок в стрельбе. Имелось даже стрельбище, которое не пустовало. В рабочем городке и на стройплощадках устроены траншеи, перекрыты щели и, блин, даже на случай нападений и обстрелов. Едва Виктор подумал об этом, как послышался свист падающей мины. «В укрытие!» – выкрикнул дежурный. И следом раздался вой механической сирены, который подхватили по всему городку и стройплощадкам. Тревожно загудели земснаряды, всюду засуетились люди, привычно разбегаясь по местам согласно боевому расчету. Порой случалось и так, что вслед за минометным обстрелом следовала атака, как правило, предварительно переправившегося противника. Так что следовало ожидать любого сценария развития событий. Виктор чертыхнулся по поводу дурных мыслей, притягивающих неприятности, и поспешил обратно в палатку. С падением первой мины он уже накинул на себя бронежилет, всегда находившийся на готове, подхватил каску, горку, пояс с подсумками и выскочил наружу. Благодаря шестому чувству он мог позволить себе некоторую расслабленность. Могильный холод, свойственный появляющейся опасности, предупредит, когда придет пора волноваться». Пока бежал к командному пункту, бросил взгляд окрест. Бойцы занимали места согласно боевому расчету, рабочие спешили в укрытие, многие подхватывали винтовки, которые держали под рукой у своих рабочих мест. Слева потянуло холодком, и Виктор растянулся на земле, тут же скатившись в дренажную канаву. Секунда, и неподалеку гулка рванула мина, а над головой послышался комариной писк осколков. Калибр 81 мм это весомо. Прежде самосовцы пользовали ротными 60-миллиметровыми миномётами, но выигрывая в манёвренности, они проигрывали в дальности, мощности заряда и радиусе поражения осколков. Действуя с предельной дистанции, расчёт мог подвесить в воздухе десяток мин. К тому моменту, когда последняя падала на землю, Он уже сворачивал мимомет, чтобы покинуть позиции и не попасть под ответный огонь. Ну и такой момент, что в этом случае получался максимальный разброс, и как следствие, накрывалось большая площадь, что повышало шансы на нанесение ущерба. Едва осколки и комья земли пролетели над его головой, как Виктор вскочил и побежал к траншее, всё время прислушиваясь к своим ощущениям. Обычно противник ограничивался десятком мин. Но случались и более длительные обстрелы, а потому некогда валяться в канаве, ожидая окончания. Спрыгнув в траншею, он побежал в сторону командно-наблюдательного пункта. Но не успел до него добраться, как обстрел прекратился. Впрочем, пока ещё рано думать, что на этом всё закончилось. Что у тебя, вбежав под перекрытие КНП, поинтересовался Нестеров у Ясенева? По боевому расчёту ему и связисту надлежало находиться на командно-наблюдательном пункте. В бардаке она сационарной позиции управится и мехвод с заряжающим. Виктору же нужно командовать взводом, имея возможность охватить взором всю картину боя. Ну и связь, разумеется, куда ж без неё. В ногу прилетело. Кость вроде не задета, заканчивая накладывать жгут на бедро, скривился радист. Если в мягкие ткани, то ничего страшного. С сегодняшними умениями медиков такие ранения с родни порезом поболит, конечно, и заживёт, не вдруг, а через несколько дней, естественно, если не задеты вены. В этом случае придётся повозиться, но опять же, никакого сравнения с тем, что было каких-то 12 лет назад. А ты не подставляй себя, Осталович, ввалился в укрытие с другой стороны Овечкин. Прошедшая реорганизация сводного взвода Нестерова серьезно изменила штатную организацию в сторону увеличения. Но старые кадры Виктору все же сберечь удалось, и Сидор Матвеевич сейчас занимал должность заместителя командира взвода. «Связь есть?» – поинтересовался Виктор. «Так точно!» – отозвался радист, накладывая повязку поверх штанины галифе. «Здесь 501-й. Командирам доложите о потерях и обстановке!» Взяв в руки микрофон и приложив к уху головной телефон, запросил Нестеров. Каждая машина была оборудована радиостанциями, которые легко демонтировались и могли использоваться как мобильные. 504-501, базе нет, противника не наблюдали. Следом за командиром первого отделения доложились остальные и командир минометного расчета. Последний с радостью отстрелялся бы по самосовцам, но без координат это была бы стрельба на удачу. Он лишь мог себе представить, с какого направления прилетели мины и примерную дистанцию, но для ведения точного огня этого недостаточно. К слову, в расположении находится только одно отделение. Два других прикрывают строителей на других участках и вернутся в расположение только с окончанием рабочего дня. Приняв доклады, Виктор вооружился биноклем и начал осматривать противоположный берег Сан-Хуана. С прекращением миномётного обстрела ничего ещё не закончилось. Не всегда, но порой, дав расслабиться охране и рабочим, самосовцы начинали обстрел из стрелкового оружия. Приём не мудрённый, но вполне себе эффективный. Когда обстрел уподвергся в другой участок, а ты слышал лишь отдалённые разрывы, то появляется ложное чувство безопасности. Как результат, народ начинает покидать укрытия, а в этот момент наступает вторая стадия диверсии. Это случалось уже многократно, но неизменно работало. Осмотр берега, несмотря на использование наблюдательности, ничего не дал. Нестеров было уже решил, что в этот раз обошлось, как впрочем и многие другие. Строители покидали укрытие и возвращались на свои рабочие места, когда на левом фланге ударили сразу несколько ручных пулемётов. Прошло долгих десяток секунд, в течение которых самосовцы вели безответный огонь по рабочим. Наконец, в ответ загрохотал ручной пулемёт, застрекотали автоматы, затрещали винтовочные выстрелы бойцов и вооружённых рабочих, а чуть позже задудукал крупнокалиберный пулемёт, установленный на турели грузовика. Виктор подхватил свою горку и вывернув кратность на максимальное приближение, приник к оптике, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь. Бесполезно, слишком далеко. Опять же, с того момента, как в дело вступил крупнокалиберный КАЕПГ, стрельба с противоположного берега прекратилась. Да ну и неудивительно, потому как его пули без труда пробивали стволы деревьев, доставая укрывшихся за ними и разрывая тела в клочья. Короткие и жалящие выпады были призваны скорее бить по нервам, а не для нанесения реальных потерь. Тактика не лишённая смысла, если бы рабочие и были бы иностранцами, но основную их долю составляли не коргуанцы. На строительстве слишком хорошо платили, а за долгие годы войны местные успели сильно обнищать и подрастерять чувство страха. А тут им ещё и винтовки выдали, так что легко их отсюда не справадзить. За прошедший год двэровцы сумели худо-бедно подготовить необходимый для строительства минимум кадров, по требующимся специальностям. «Эта работа продолжается и сейчас. Конечно, такой подход требует много времени и сил, зато вполне окупит себя в будущем. С одной стороны, это и значительно меньшие зарплаты, которые по местным меркам были более чем на уровне. С другой, по окончании строительства Никарагуа получает квалифицированные рабочие кадры. А это, в свою очередь, способствует укреплению дружбы между государствами. А главное, обеспечивает лояльность со стороны населения». Вот теперь, похоже, всё. Отбой, произнёс Виктор и посмотрел на Ясенева. Что, Тимур, в кое-то веки есть реальная причина для посещения медпункта? Может, лучше бы я что-нибудь придумал, скривился радист. Тимур, я вот гляжу на тебя и понять не могу. Ты серьёзно запал на Риту, или она не желает сдаваться перед твоим несравненным обоянием, что задевает твоё самолюбие? А если у меня серьёзно А если серьёзно, то ты должен знать, что Маношка и в Медкадемии она не была. И это к чему? К тому, что Рита мой друг, и несмотря ни на что, если ты, однажды я тебе голову вернул на место, обидишь её, оторвум на хрен. Я в курсе, Виктор Антипович. Но только я так сказала. Из-за дурной девки вы не стали бы драться на поединке, после чего вам путь в армию считай заказан. Только и остаётся, что в наёмниках обретаться. И мне, с которым 2 года на войне, таких слов не говорили бы. А то, что было, то болью поросло. За год слиснем в Никарагуа, про неё никто худого слова сказать не может. Знать перебесилась. Ладно, двигай уже, Ромео. Только особо не задерживайся. Есть не задерживаться, бодро ответил радист. Виктор вышел из укрытия, посмотрел в сторону расположения и выше на рабочий посёлок. М-м, да. Картина нерадостная. Одна из взводных палаток успела прогореть, и сейчас на её месте были заметны языки чадящего пламени. Дед, расстроенный данным обстоятельством, уже командовал бойцам, организуя тушение. Тут не столько из-за желания спасти что-либо, так как имущество однозначно испорчено, сколько чтобы предотвратить распространение огня. Впрочем, в случае со старшим мунтером Овечкиным, про его персональную зеленую и пупырчатую жабу забывать не стоило. Досталось и рабочему поселку, где поднимался столб дыма, и, похоже, там вполне себе реальная опасность серьезного пожара. Оттуда доносятся возбужденные крики, суетливо бегает народ, разворачивают пожарные шланги и запускают помпу. За неделю без дождя все вокруг успело хорошенько просохнуть, так что повод для беспокойства вполне обоснованный.